Глава 10. Педро Лопес. Это был именно такой дом, какой ли он хотел бы однажды построить для них. Он ничего не имел против жизни в бункере, это место шло Анне, оно было таким же необычным, как она сама. И все же, там ли он ни на миг не забывал, что это ее дом, где он оставался лишь гостем. Когда же он думал о них, как о возможной семье, Воображение рисовало нечто похожее на коттедж, перед которым он стоял сейчас. Дом был новым, но располагался на окраине старой деревни, рядом с лесом, уже за первыми линиями деревьев. Он был так грамотно спроектирован, что растворялся в природе, не привлекая к себе внимания, хотя особняк был не маленький – три полноценных этажа, чердак и подвал. Систему безопасности тоже хорошо продумали. Начиналась она с забора, сделанного из камня и дерева, красивого, но вместе с тем крепкого. На колоннах, служивших основой забору, располагались камеры наблюдения. И это были вовсе не обманки. Изображение с них шло на мониторы, расположенные внутри дома, и дублировалось на сервер. За забором начиналась прекрасно оформленная территория. С одной стороны, она была удивительно красивой, с цветами, плодовыми деревьями, небольшим прудом и садом камней. С другой, здесь не было никаких зарослей, все оставалось на виду, и к дому сложно было подкрасться незамеченным. Сам дом обладал великолепными панорамными окнами, которые в случае опасности закрывались укрепленными ролетами. Да и стекло, насколько было известно Леону, было пуленепробиваемым. Двери здесь тоже двойные. Любого взломщика задержат. Да, этот дом идеально подходил для восстановления. И для жизни. «Ничего себе!» – присвистнул Ярослав. «Это же настоящая крепость. Тут можно нашествие зомби пережить. Я бы на твоем месте не беспокоился об этом». «Чего это?» «Зомби, насколько я помню, охотятся за мозгами», — усмехнулся Леон. «Очень смешно». «Нет, Домина шикарный. Даже ты должен признать это». «А я и признаю». Ярослав был одним из двух человек, которых Леон посвятил в эту тайну. Вторым — Дима. Да и то он долго думал, нужно ли втягивать их в это, но решил, что так будет лучше. Ему все равно придется уезжать. и он не хотел, чтобы в это время Анна оставалась одна. Ей в любой момент могла понадобиться защита или помощь. С Ярославом проблем не было, он согласился сразу же, без раздумий и условий. Но в этом был весь лишь бы действовать, а думают пусть другие. Впрочем, он был недостаточно безрассуден, чтобы вызывать у Леона сомнения. С Димой все оказалось предсказуемо сложнее. Он долго ужасался, возмущался и перечислял причины, по которой Манну немедленно нужно перевести в городскую больницу под охрану полиции, а не связываться с какими-то шарлатанами. Леон выслушал его с невозмутимым видом, а потом заявил. «Ты или со мной, или забываешь обо всем, что я тебе сказал. Другие варианты не рассматриваются». «С тобой», – проворчал Дима. но ты ведешь себя неразумно, и я не могу это одобрить. Я не прошу тебя что-то одобрять, я прошу тебя помочь». Он не сомневался, что его брат сделает все как надо, хотя ныть будет еще лет пять. Но Диму он собирался привлекать только в исключительных случаях. Сегодня, пока Анна еще оставалась в больнице, он приехал к дому только с Яриком. Им нужно было осмотреться и подготовить комнату. Внутри коттедж оказался таким же, как снаружи, дорого оформленным, стильным и надежным. При этом чувствовалось, что там с момента покупки никто не живет. Интерьер был нейтральным, а в комнатах витало то чувство новизны, которое появляется только после ремонта и исчезает, если в доме кто-то поселяется хотя бы на месяц. Леон обошел все здание и, наконец, выбрал самую светлую спальню. Лучшей ее чертой было панорамное окно, из которого открывался великолепный вид на лес. Оставаясь здесь, можно было забыть, что внешний мир вообще существует. Леон не сомневался, что Анна, чуть окрепнув, тут же потребует окружить ее компьютерами, но он надеялся, что в окно она тоже будет посматривать, хотя бы иногда. Кровать, которая стояла здесь раньше. Они с Ярославом перенесли в соседнюю комнату, а в этой спальне установили медицинскую кровать, купленную по указанию Миры. К кровати прилагался специальный матрас, призванный защитить Анну от пролежней и все необходимое оборудование. Деньги не были проблемой. Проблемой было то, что ей это вообще нужно. Он старался не думать о Юпитере, просто сделать вид, что этого человека не существует. Только так он мог сдержать обещание, которое выудила у него Анна. Леон предпочитал думать, что с ней произошел несчастный случай, в котором никто не виноват. «Так когда ее переведут?» – полюбопытствовал Ярик, настраивая компьютер, которому в будущем предстояло отображать состояние Анны. «Мира считает, что послезавтра уже можно». «Насколько ты вообще доверяешь этой мире?» Я слышу в твоем голосе подозрение, или мне кажется? Не кажется, покачал головой Ярослав. Не доверяю я этой тетке, о которой невозможно ничего узнать. Я пытался, если что, но данных о ней совсем мало. Можно подумать, что она всю жизнь в этом своем пансионате провела. Кто тебя вообще просил собирать о ней данные? Я самостоятельный. Слушай, самостоятельный. «Мне достаточно того, что без этой женщины у меня не было бы Анны. Поэтому будь любезен, не изображай перед ней прокурора, иначе я вышвырну тебя вот в это окно». Леон на самом деле доверял мире. Она была вечно строгой, иногда даже сварливой. Голос повышала, когда ей вздумается, и не признавала никаких авторитетов. Но она заработала это право, а главное, она была честной. Больше Леону ничего не было нужно. Закончив работу в спальне, он прошел в комнату наблюдения, расположенную на первом этаже. Это было небольшое, лишенное окон помещение, в котором располагались мониторы. Все работало идеально. Отсюда можно было наблюдать за домом, участком, контролировать сигнализацию. Оценив систему, Леон заглянул за мониторы. и отключил один из проводов. Картинка тут же исчезла. «Ярик», — позвал он. «Чего?» «Тут, похоже, что-то сломано». Ждать не пришлось. Скоро на лестнице послышался топот Ярослава. Своими компьютерными способностями он гордился и не упускал ни одного шанса проявить их. На погаший монитор он уставился, как ребенок на конфету. но поинтересовался с подчеркнутым равнодушием. Что тут сломаться могло? Я думал, Аня уверена в этом месте. Она все проверяла. Не каждый же день она проверяла, указал Леон. Она не была здесь несколько месяцев, может, полгода. За это время могло произойти что угодно. Отойди, смертный. Сейчас мастер явит миру магию. Вперед. Но постарайся ничего не испортить. Он не сомневался, что Ярослав найдет отключенный провод. Невелика сложность. Однако он провозится с проверкой не меньше десяти минут. Этого времени должно быть достаточно. Леон рассказал ему многое, но не все. Один секрет должен был остаться между ним и Анной. Сложный, темный секрет. Леон был не в восторге от того, что ему предстояло сделать. И он видел, что Анну это тоже тяготит. но ему достаточно было вспомнить ее, лежащую на больничной постели, измученную, едва живую, и нерешительность испарялась сама собой. Он не сомневался, что ему хватит сил довести дело до конца, и первым шагом на пути к этому должна была стать сумка, которую он незаметно для отвлеченного на мониторы Ярика перенес в подвал. Одного букета роз Было достаточно, чтобы наполнить тонким ароматом всю комнату. Розы были очень крупными, удивительного оттенка топленого молока, супругими лепестками, без единого темного пятнышка. Анна не просила их, и цветы определенно не относились к предметам первой необходимости. Но когда ее привезли в спальню, они уже были там, и, похоже, не собирались увидать. Поездка из больницы в загородный дом прошла терпимо. Могло быть и хуже, пожалуй. Но и такой опыт Анне не хотелось повторять. Обезболивающее хорошо работало, пока она оставалась неподвижной. А тут ее двигали, переносили, трясли в дороге. И все это отзывалось острыми вспышками в только-только начинавшей заживать ране. Она не жаловалась, потому что понимала бесполезность таких жалоб. и просто напоминала себе, что дальше будет лучше. У нее были все основания верить в это, Анна уже убедилась, что мира сотворила настоящее чудо. Пока шов оставался красным и воспаленным, но уже было видно, что однажды он превратится в аккуратный маленький шрам. А главное, ничего не пришлось удалять, хотя пуля и последующая травматичная поездка повредили сразу несколько органов. Теперь Анне только и оставалось, что дождаться, пока срастутся ткани. Но если телу она безропотно давала необходимый покой, то бездействие разума ее непередаваемо раздражало. Как она ни старалась, она не могла бороться с природой. Лекарства делали ее сонной и медлительной. Ей нужно было решить сразу несколько важнейших проблем – А как это сделать, если у нее в голове комок манной каши вместо мыслей? Анна попыталась снизить дозу обезболивающего, чтобы вернуть себе ясность мышления. Да кто б ей позволил? Сначала на страже стояла Мира, а потом вместо Цербера занял Леон, предупрежденный о такой угрозе. «Чертова Мира всё просчитала». «Я взрослая женщина и сама могу решать, какую боль я в состоянии терпеть», – возмущалась Анна. «И ты не маленький ребенок, чтобы твоим терпением кто-то гордился», – невозмутимо парировала мира. «Понятно, что твое ослинное упрямство выступит на твоей стороне, но это будет чудовищная нагрузка на твое сердце, а рикошетом и на весь организм. Не позволю, Салари». Ей пришлось смириться. Периоды ясности были драгоценными жемчужинами, которые она старалась использовать по максимуму. Оставалось только радоваться, что эти периоды становились все дольше. Мира постепенно сама снижала дозировку лекарств, довольная прогрессом своей пациентки. А значит, настало время подумать о том, из-за чего все это произошло. Анна до сих пор чувствовала обиду, злость и горечь предательства. Сначала они были так сильны, что она просто не могла коснуться воспоминаний, связанных с ними. Но вот она окрепла, и оправданий больше не было. Ей нужно было понять, почему она так сильно ошиблась в Юпитере. Она действительно была уверена, что он никогда не причинит ей зла. Что бы там ни случилось, какие бы обиды вдруг не возникли между ними. А он не просто причинил зло, он едва не лишил ее жизни. Собственную ошибку хотелось отрицать. Убедите себя и окружающих, что это был не он. Она ведь как раз расследовала дело хакера, что если это Матадор влез в ее контакты и воспользовался именем Юпитера, чтобы заманить ее в ловушку. Эта версия, в чем-то заманчивая, не выдерживала никакой критики. Во-первых, Матадор – это все равно самоучка. которому удаются только простейшие хакерские трюки. Он никогда в жизни не обошел бы защиту преступника, вся жизнь которого вертится вокруг интернета. Во-вторых, даже если бы он влез в телефон Анны или ее компьютер, он бы не знал, что именно Юпитера нужно использовать для такой ловушки. Он бы выбрал Леона, того, кому она звонила чаще других, или Чехушу, с которым она встречалась по этому делу. но не Юпитера. Ну а в-третьих, и это главное, Матадор никак не мог знать про 13-й километр. Юпитер не настолько глуп, чтобы где-то записывать эти данные. Для него и Анны умение назвать правильное место встречи правильными словами было дополнительным кодом безопасности, возможностью проверить, что они говорят с правильным человеком. И ее собеседник знал этот код. так что это был Юпитер, вне всяких сомнений. Возможно, стрелял не он лично, но это уже не играет никакой роли. Юпитер захотел ее убить, он это одобрил и организовал. Оставалось только понять, почему. Неужели из-за Леона? Нет, быть не может. Они не общались несколько лет до того, как Анна встретила Леона и знали, что их отношения никогда не будут прежними. Юпитер не хотел этого, он ни намека не сделал. Да и потом, когда она заключила фиктивный брак с Яном Мещерским, он вообще никак не отреагировал, даже близко не появился. Но если дело не в Леоне, что же могло его спровоцировать? Да неважно что. Звучит странно, но если подумать об этом... Нет, неважно. Важно то, что она неправильно создала психологический портрет Юпитера. Она видела его одним, а он оказался совсем другим, и она чуть не поплатилась за это жизнью. Все, что с ней произошло, значит куда больше, чем ее отношения с Юпитером. Умение оценивать людей было одной из основ ее жизни и карьеры. Анна не заявляла, что с первого взгляда способна узнать о человеке все, но когда она собирала достаточно сведений, она составляла полный психологический профиль, в котором потом не сомневалась, ей это было нужно. В детстве она пережила чудовищный обман, предательство, которое и представить сложно. Умение оценивать людей помогло ей адаптироваться, не шарахаться от каждой тени, не видеть в первом встречном преступника. Если она так грандиозно провалила свою задачу с Юпитером, чего же еще ожидать? в ком она ошиблась, в Лионе, в Ярике, в каждом, кто встретился на ее пути. Нет, этого не может быть, и нельзя даже думать о таком. Анна не заблуждалась на свой счет, она знала, что у нее есть определенная предрасположенность к психическим расстройствам. Детям, пережившим хотя бы половину того, что пережила она, редко удавалось вернуться в полноценной жизни. Анна же вернулась, в основном благодаря высокому интеллекту и уверенности в себе. Если она сейчас начнет суетиться и сомневаться во всем на свете, невроза долго ждать не придется. Получается, она имеет право верить. Дело не в ее способностях и оценках, дело в самом Юпитере. С ним произошло нечто непостижимое, то, что она никак не могла предугадать. Больше всего на свете Анне хотелось позвонить ему и задать только один вопрос. «Почему ты предал меня? Ведь не так уж важно, как они относятся друг к другу сегодня. То, что было между ними раньше, оставалось священным. Именно это сыграло решающую роль, когда Юпитер приполз умирать на ее порог. Она спасла его, а он ее убил. Поэтому...» Теперь она должна общаться с ним только на языке силы. Он сам выбрал этот путь. Никаких долгих переговоров, никаких дружеских телефонных звонков. Как только Леон закончит подготовку, она просто будет высылать Юпитеру инструкции». В дверь ее комнаты постучали, отвлекая ее от размышлений. «Открыто», — отозвалась Анна. «Но ты и так это знаешь». потому что я не могу встать и запереться. «Знаю», — подтвердил Ярослав, входя в спальню, «но я проявляю вежливость. Если б я была британским джентльменом, я бы смахнула слезу умиления. Но я — это я, поэтому спрошу. Что-то случилось?» Она не нуждалась в сиделках и няньках. Анна не сомневалась. Если бы Леон оставил ее одну, она все равно была бы в безопасности. Весь дом так устроен, что она могла управлять им через компьютер, установленный рядом с кроватью. Но ли он настоял, чтобы с ней постоянно кто-то был, а против Ярика она ничего не имела, поэтому согласилась. Вот с Димой будет сложнее, но он и сам к ней лишний раз не подойдет, так что терпимо. «Просто узнать, как ты, не нужно ли чего?» «И тебе скучно», усмехнулась Анна. Не буду скрывать, мне скучно». Ярик был любопытным существом. Он выглядел, как гигант-викинг, которого природа создала преимущественно для того, чтобы размахивать топором и топить чужие корабли. При этом он обладал великолепным умом, которому порой мешала детская жизнерадостность. Из-за этого Анна и согласилась привлекать его к их с Леоном работе. Ярослав действительно был полезен. «Странно слышать про скуку, когда у нас расследование идет полным ходом», – заметила она. «Ты про дело Матадора? Вот не сказал бы, что оно идет полным ходом. С тех пор, как ты… Как с тобой это случилось?» «В общем, с тех пор ли он только о тебе и думает?» «А на расследование, по-моему, забил». «Я не говорю, что это плохо, но если он не в деле, то и я не полезу». Обвинить Леона она не могла. Случившееся для них обоих стало огромным потрясением. Однако отказываться от преследования Матадора Анна не собиралась. Этот хорек и так возомнила себе непонятно что. И от роли судьи-палача он уже не откажется. «Напомни мне все, что нам известно на данный момент», — попросила она. «Ты уверена, что это хорошая идея?» «Более чем». Это было не совсем правдой. Похвастаться такой уверенностью Анна не могла. Сейчас ей не хотелось спать, но она быстро уставала. И все же она чувствовала себя достаточно здоровой для того, чтобы во всем разобраться. Беда в том, что даже до ее ранения расследование фактически зашло в тупик. Она надеялась на помощь Питера, но уже понятно, что это не вариант. А теперь и она не сможет собирать данные. «Леон временно занят, зато на Ярослава можно положиться, да и Чехуша не совсем отошел от дел. Но как использовать этих двоих, не подвергая опасности?» Пока она раздумывала, Ярослав спросил. «Слушай, а как его казнили?» «Кого?» «Ну, того парня. Ты ведь всегда используешь пример другого маньяка, да?» Леон сказал, что этого Матадора ты сравнила с каким-то там другим. Фильо. Из-за него мы и используем прозвище Матадор. Да, вот что-то такое я и помню. Так как его казнили? Не то, чтоб я такой уж кровожадный, ты и не подумай. Просто после того, как этот Матадор столько раз нас обходил, было бы неплохо послушать, что кто-то, похоже, на него доигрался. А Опедринья Матадора и не казнили. невесело усмехнулась Анна. «Значит, он умер в тюрьме или до сих пор сидит?» «До сих пор жив и уже на свободе». Ярик уставился на нее с явным недоверием. Да и кто бы в такое поверил, он ожидал, что она продолжит, и ей бы следовало, но от проклятых лекарств першила в горле. «Как это он на свободе?» – не выдержал Ярик. «Сбежал, что ли?» Нет. Отсидел и был освобожден бразильскими властями. Причем отсидел дважды и дважды был освобожден. Но он же убил... Сколько он убил? Более 70 человек. И он свободен? Добро пожаловать в Латинскую Америку. Понимаешь ли, бразильское законодательство прекрасно подходит для серийных убийц. Там в какой-то момент количество убийств перестает иметь значение. Филья, в частности, приговорили сначала к 126 годам за решеткой, потом подумали и добавили еще немного, до 400. Да уж, где соточка, там и 400, какая разница? Воистину, если учитывать, что на территории Бразилии еще с первой половины прошлого века действует закон, по которому человек не должен проводить в тюрьме больше 30 лет. Все. Отсидел – гуляй. Нечего тюрьму занимать, другим тоже надо. Правда, есть существенная разница между латиноамериканскими и уютными скандинавскими тюрьмами. В латиноамериканской тебя, скорее всего, зарежут в первый же год отсидки. Порядка там нет. Но Филия знал об этом. Он с самого начала вел себя, как дикий зверь. Во многом потому, что хотел выжить. Он убивал заключенных. И большая часть смертей, которые ему приписывают, приходится как раз на период отсидки. Но это оправдано. Если бы он не заработал себе кровавую репутацию, его самого уже не было бы. Это как раз ясно, но 30 лет. 34, если быть точной. Фильо был исключительно плодовитым убийцей, и против него пытались использовать поправку к тому закону, о котором я тебе говорила. Судебные тяжбы замедлили его освобождение, но не отменили его, и в 2007-м Филья вышел на свободу. Правда, в 2011-м снова сел. Что, не сдержался и еще кого-то убил? Как ни странно, нет, а может и не странно. Большую часть дури он растерял по молодости, а на свободу вышел весьма зрелым, потрепанным тюрьмой джентльменом. Здоровье было уже не то, чтобы кидаться на всех бешеным псом. Ему предъявили обвинения в преступлениях, совершенных еще в тюрьме. Спохватились. Бразильское законодательство – сложная вещь, сильно зависящая от капризов и настроений. Адвокаты Филио сразу стали делать уклон на неправомерное задержание. От них отмахнулись. Филья благополучно отсидел срок, который я, если честно, не совсем понимаю. Вышел он то ли в этом году, то ли в прошлом, точно не помню, а поскольку в тюрьму он отправился совсем юным, он и сейчас не глубокий старик. И он снова начал убивать. Очень надеюсь, что нет. По крайней мере, об этом ничего не известно. Зато известно, что он принял христианство, стал набожным. И вовсю учит трудную молодежь не становиться на путь преступлений. Отношение к нему неоднозначное. Общество любит Робин -гудов и им подобных. Да уж, но это же... Это неправильно. Он перебил количество народа, сравнимое с населением маленькой деревни. А утверждал, что убил еще больше. И вышел. Забавно было все-таки наблюдать, как массивный двухметровый дядька реагирует на что-то с детским возмущением, свойственным разве что первокласснику. Но от этого было интересно рассказывать ему что-то. К собственным знаниям Анна так привыкла, что порой забывала, для других людей это неведомая территория. Даже Леон сначала поражался тому, что ей известно, а потом привык, принял как данность. Ярик и вовсе смотрел на нее, как на живую энциклопедию. поэтому ей, несмотря на усталость, захотелось проверить, можно ли удивить его еще больше. Фильо, собственно, не самый вопиющий пример. Он убивал в основном преступников и отсидел в совокупности 42 года, большую часть жизни. Но это потому, что попался в Бразилии. Сбежал бы в Эквадор, и жизнь стала бы сказкой, потому что там ему не дали бы больше 16 лет. «Ты ведь сейчас несерьезно, правда?» С надеждой спросил Ярослав. «Скажи, что ты несерьезно, а то я и так невысокого мнения о мире». «Сочувствую твоей вере в человечество, но я серьезно. «Был такой серийный убийца?» «Даниэль Камарга Барбоса». «Убил с особой жестокостью 150 девушек. Получил 16 лет». «И что? Ему реально позволили выйти после такого?» Правосудие позволило. Судьба нет. Барбоса был убит в тюрьме племянником своей жертвы. А не был бы убит, вышел бы. Да не вышел бы. Полицейские же не дураки. Они наверняка придумали бы какой-то повод удержать его в тюрьме. Все-таки человек склонен изо всех сил держаться за привычный мир. Может, поэтому она и не заметила вовремя перемены в поведении Юпитера. Хотя сейчас точно не время думать об этом. Был в Эквадоре же другой убийца, Педро Лопес. Был осужден за убийство 110 девушек. Получил за это максимальный срок, все те же феноменальные 16 лет. Лопес не только не раскаялся, но и заявил, что его сильно недооценили. Он всем рассказывал, что на самом деле убил 300 девушек. Тем не менее, его освободили через 15 лет от сидки за хорошее поведение. Видимо, его рассказы об убийстве тоже были причислены к хорошему поведению. Лопес, не будь дурак, тут же смылся, и больше о его судьбе никто ничего не знает. То, о чем я тебе рассказала, не единичные случаи. После поимки серийного убийцы его судьба складывается из законов, общего положения в стране и отношения к его жертвам. Так что Латинскую Америку с этой точки зрения я не очень люблю. Да и к Матадору, когда мы его поймаем, будет неоднозначное отношение. Вот увидишь. Если мы его поймаем. Когда мы его поймаем, настаивала Анна. Лично я отступать не собираюсь. Понимаю, что со стороны человека, который не может подняться с постели, это так себе угроза. Но я настроена серьезно. «Так и я же не отказываюсь», — поспешил заверить ее Ярослав. «Ты только скажи, что делать». «Говорю. Проследи за Тимуром Табаревичем. Как ты помнишь, Леону удалось установить, что он то и дело куда-то исчезает. Нам нужно выяснить, куда». «Я не могу тебя оставить. А тебя никто и не просит бросать все и бежать за ним прямо сейчас. Рано или поздно тебя сменит Леон или Дима, вот тогда и займешься». Ты единственный, кто может за ним проследить, потому что Леона он уже знает. А мне пока принеси списки всех клиентов и персонала Суприма, которые вы составили с Леоном. Все? Но мы же отфильтровали лишних. Принеси лучше всех. У меня, как видишь, освободилась масса свободного времени. Начну с нуля. Как скажешь. Она уже знала, что из списка, составленного Яриком и Леоном, им не подходит никто. и вроде как Суприм вообще не связан с Мотодором. Но в это она поверить не могла, а значит, они что-то пропустили. Возможно, это мельчайшая ошибка, которая в итоге исказила результат. Но списками можно будет заняться позже. Пока же разговор с Яриком измотал ее, ей было далеко до былой выносливости. Засыпая, она почувствовала новую волну аромата молочно-белых роз. Никита Давыдов с самого утра не мог избавиться от ощущения, что за ним следят. И это было ужасно глупо. Ну кому он мог понадобиться? Зачем? Врагов у него не было, да и не могло быть. Жил он небогато, а профессию и вовсе выбрал самую мирную. Никита стал учителем. Он всех удивил, когда сделал такой выбор. Никита был умен, лучший в классе. Всегда звезда всех конкурсов и любимчик учителей. Причем любимчиком он становился, совершенно не стараясь сделать это. Просто в силу природного обаяния он мог найти общий язык со всеми без исключения. Еще в школе ему говорили, что он может стать кем угодно. И вдруг – учителем. Эта профессия для многих была плохой версией кого угодно. Последним вариантом для тех, кто больше никуда не поступил. Но Никите хотелось именно этого. и он не видел причин изображать из себя юриста или маркетолога, просто чтобы кого-то впечатлить. Естественно, он поступил и всегда оставался лучшим. После того, как годы учебы пролетели, работодатели были готовы драться за него. Он без труда получил место в престижной гимназии. Коллеги-женщины с него пылинки сдували. Те, что постарше, из материнских чувств. Те, что помладше потому, что заметили, что обручального кольца у него пока нет. Правда, в свои два года Никита и не собирался связывать себя узами брака, но обширная армия его поклонниц не теряла надежду. Он понимал, что преподавание не самая денежная отрасль, но и принимать бедность как данность, Никита не собирался он верил, что если очень хочется, можно получить нормальный заработок, даже не нарушая закон. Он умело использовал все, мимо чего другие небрежно проходили. Гранты, пособия, стипендии, поддержку международных фондов. Он снова участвовал в конкурсах, теперь уже со своими учениками. Никита великолепно говорил на английском и немецком языках, хотя преподавал химию. Это тоже пошло ему на пользу. Ну и ему просто везло. Никите не раз случалось обходить равных конкурентов, оставлять позади тех, у кого было больше знаний и опыта. Порой его победы были так феноменальны, что его подозревали в мошенничестве. Он с готовностью соглашался на любые проверки, потому что ему нечего было скрывать. Никита действительно никогда не жульничал. А если все само идет к нему в руки, зачем отказываться? Нельзя сказать, что жизнь его была совсем уж безгрешной. На него обижались конкуренты, злились ученики, отвергнутые дамочки распускали о нем сплетни. То геем называли, то маньяком, то педофилом. Но ничего из этого Никита не воспринимал всерьез. Перед своей совестью он был чист, поэтому он никак не мог представить, кто способен за ним следить. «Никита Иванович, вы еще с нами?» Кокетливо поинтересовалась учительница лет тридцати пяти, которая с помощью макияжа пыталась сделать вид, что ей двадцать, а в итоге выглядела на сорок. «Вы весь день витаете в облаках». «Да я, похоже, в буквальном смысле витаю, если вокруг столько ангелов», – подмигнул ей Никита. Окружавшие его женщины дружно захихикали. Раньше он удивлялся тому, как легко их рассмешить, а потом понял, что дело вовсе не в его шутках. Сколько бы он ни напоминал себе, что на конференции преподавателей просто не может быть той угрозы, которая существует только в боевиках, полностью поверить в это не получалось. То и дело рядом с ним мелькала темная фигура среди толпы на границе его зрения. И ведь не только здесь. Никите казалось, что он видел этого человека прежде, Сначала утром, неподалеку от своего дома, потом в обед, через окно кафе. Но уверен он не был, а подбегать к первому встречному с криками «А вы не шпион?» было нелепо. Наконец темная фигура куда-то исчезла. Никита осматривался по сторонам внимательно, чем немало удивлял своих коллег. Но обнаружить зловещую тень больше не мог. «Показалось», — решил он. Хорошо еще, что метаться тут не стал. Этого бы мне точно не забыли. Ему необходимо было оставаться на хорошем счету. Скоро должны были выбрать директора международного образовательного проекта. Здесь в пользу Никиты говорило все, кроме его юности. Поэтому сейчас ему необходимо было предстать перед остальными спокойным и невозмутимым. Конференция закончилась в восемь. но сразу отправиться домой не получилось. Никита был чуть ли не единственным, кто приехал на своей машине и не выпил за вечер ни капли спиртного. Как и следовало ожидать, тут же собралась толпа женщин, желающих, чтобы их подвезли домой. Никите не очень-то хотелось работать извозчиком, но отказаться он не мог. Никогда не знаешь, кто способен замолвить за тебя словечко. Желающих поехать домой, оказалось больше, чем мог вместить автомобиль. И они долго решали, кто поедет с Никитой, а кто будет ждать такси. Потом он еще пару часов кружил по городу, доставляя полутрезвых, неспособных нятно объяснить маршрут учительниц по незнакомым адресам. Им-то было весело, они сначала несли какой-то бред, потом его вовсе петь начали. А у Никиты все сильнее болела голова. Ему просто хотелось, чтобы этот день закончился. До своего дома он добрался ближе к одиннадцати. Он понимал, что конференция прошла успешно, но ничего похожего на триумф не чувствовал. У него остались силы только на простейшие задачи – дойти до подъезда, добраться до квартиры, завалиться спать. А тут еще, как назло, рядом с домом не было свободных мест, он был вынужден припарковать машину на соседней улице и идти к себе через темные, почти опустевшие дворы. Он совсем позабыл о своих дневных страхах, он их еще на конференции отпустил. Может, если бы он принял другое решение, он бы смог сопротивляться сейчас? Нет, вряд ли. Тот, кто напал на него, был слишком силен, и никакое сопротивление Никите не помогло бы, Он даже не знал, откуда появился этот человек. Незнакомец, словно материализовался прямо из теней. Никита сразу вспомнил темную фигуру, которая мелькала рядом с ним днем. Неужели ему не показалось? Неужели он, как последний дурак, проигнорировал реальную угрозу, потому что постеснялся показаться слишком нервным? В любом случае, сейчас дела его были плохи. никита попытался вырваться инстинктивно еще не сообразив толком что происходит, но ему показалось что его не человек держит а бетонная стена все его попытки ударить напавшего кажется приносили боль только ему, а человек за его спиной оставался неподвижен насколько же это здоровый медведь особой силой никита похвастаться не мог он любил науку танцы общение а вот спорт терпеть не мог. Нет, под настроение он мог прокатиться на велосипеде или поплавать, но не более того, а драк и вовсе избегал, как огня. Его сил хватало для того, чтобы перенести в школе мебель и этим впечатлить дам. Но он не готовился к тому, что происходило сегодня. Его, не самого маленького молодого мужчину, кто-то удерживал, как слепого котенка. Его все больше охватывала паника. Он бы давно крикнул, но рука в кожаной перчатке зажимала ему рот. Последней надеждой Никиты было появление свидетелей. Пусть хоть кто-то выйдет во двор, спугнет этого бугая, вызовет полицию. Да не сложилось. Все закончилось, когда Никита почувствовал укол в шею. После этого у него не осталось времени даже сообразить, что с ним произошло. Искусственный сон мгновенно свалил его с ног. Это была абсолютная уязвимость, с ним могли сделать что угодно. Хотя, если бы напавший хотел избавиться от него, он бы, пожалуй, убил его сразу, а Никите все-таки позволили проснуться. Правда, пробуждение это было не из приятных. На какой-то безумный миг ему показалось, что он в гробу. На него напал сумасшедший и похоронил заживо. Лишь вибрация, вызванная движением, чуть успокоила, показала, что все не так плохо. Никита не знал, сколько прошло времени, но он все еще был жив. У него жутко болела голова и его подташнивало, но, кажется, ничего более серьезного не произошло. Его не избивали, да и одежда все еще была на нем. Причиной нападения точно было не ограбление. и не только потому, что у него нечего красть. Если бы этот псих хотел что-то забрать у него, он бы оставил свою жертву во дворе. Но Никиту унесли оттуда, перемотали руки и ноги скотчем, засунули в багажник и теперь куда-то везли. На лице тоже был скотч, и он не мог позвать на помощь. Ему осталось доступно лишь невнятное мычание, которое вряд ли кто-то услышал бы из машины». Да что это за чертовщина? Багажник просторный, значит, машина большая. Едет она ровно и мягко. Это указывает на дорогой автомобиль. Никита словно оказался в каком-то фильме про мафию. И в этих фильмах судьба человека, перевозившегося в багажнике, заканчивалась не очень хорошо. Придется признать, ему не показалось. С самого утра за ним кто-то следил. Нападение во дворе не случайно, его выбрали для чего-то или выбрали почему-то. Но почему? Чтобы получить место директора образовательного проекта, устранив конкурента? Чтобы освободить место в элитной гимназии? Чтобы отомстить за поставленную кому-то из учеников двойку? Любое прегрешение, которое Никита с трудом находил на своем счету, не тянуло на такое наказание. а без причины становилось только хуже. Это означало, что человек, похитивший его, маньяк, которому никакая логика не нужна. Он просто выбрал того, кто ему приглянулся. Никита всегда знал, что у него приметная внешность. Этому человеку не важно было имя того, кого он забрал. Прошлое или достижение. Важно только лицо и тело, и переход от живого к мертвому. Сдерживать страхи дальше не получалось, Никита дошел до предела. Да и потом не было здесь толпы, оценивающей его, не перед кем лицо держать. Он дышал все чаще, и головокружение усилилось. Возможно, появились темные пятна перед глазами, но в темноте этого было не видно. Он попробовал крикнуть, но звук получился откровенно жалкий. Когда Никита собрал остаток сил, он начал метаться по багажнику, извиваться всем телом, чтобы избавиться от скотча, бить ногами по металлу, силясь открыть свою временную клетку. Но ничего из этого не помогло. Даже если похититель услышал его жалкие потуги освободиться, он не обратил на это внимания, не было нужды. Он уже победил. Машина увозила Никиту все дальше в темноту.